Без всякой жалости, поэтому инструкторы сами вынуждены заниматься на тренажерах. С них, правда, не берут денег за возможность шлифовать фигуру, но велят приходить в зал тогда, когда отсутствуют клиенты. Поэтому несчастные тренеры порой ворочат железки в невероятное время, например, в 6 утра. Вот и сегодня Лизе было приказано явиться на личную тренировку половине седьмого. Скорее всего, девушка недовольно поморщилась, узнав о том, что ей предстоит забыть о сладком утреннем сне. Но что делать? О дальнейшем можно только догадываться. Когда в восемь часов группка тренеров пошла в зал, они увидели лежащую на полу Олесю, с ней, вывернут на бок головой. Рядом валяла сломанная палка от шведской стенки. Очевидно, Олеся полезла делать угол. Добрала до самого верха, схватила заполированную деревяшку, а та неожиданно обломилась. Высота потолка в зале зашкаливает за четыре места. Ужасное происшествие, тряслась Кира возноби. Тело моментально тащили в приемную к директору. Уж не знаю, сколько хозяин заплатил ментам, но они даже не пошли на место падения смотреть. Знаешь, нашим клиентам не понравится заниматься в зале, где только что лежал труп. И потом, раз перекладина поломал, следовательно, тут плохо следят за спортивными снарядами. Тренажеры ненадежны. Да посетители бегом конкурентов в планету фитнес понесутся. Так что наш владелец быстренько замял дело. Но люди все равно будут интересоваться, куда подевалась Олеся. Я с трудом пыталась прийти в себя. Она медленно ее клиентам сообщить, что их тренер вчера попала под машину. Сморщилась Кира, якобы ей ноги сломала. Лежит в больнице. По оху это забудут. С другими ребятами заниматься начнут жалко, Олеську. Хорошая девчонка была. В полубессознательном состоянии выпала в коридор. Присела на корточке и попыталась сделать вид, что очень увлечена прозиранием плинтуса. Мимо, не обращая на меня никакого внимания, шли люди в спортивных костюмах и купальниках. Мои руки возили тряпкой на одном месте, в голове вертились обрывки мыслей. Надо же, сломалась перекладина, бедная Олеся. Вот не повезло, так не повезло, но зачем она полезла под потолок? Угол можно выполнить и посередине шведские стенки без особых проблем. И что теперь делать мне? Каким образом добыть информацию об этих людях? Попытаться подружиться с Кирой, рассказать ей об Игоре, Олесе, Нате, это глупо но ничего конструктивного просто не приходило в голову. У меня истощился запас фантазии, я вздохнула и решила сменить позу. От долгого сидения на корточках ноги начинали засекать в голенях, словно пузырем. пузырелся боржом. Ну и глупость наваяла, прозвучал резкий голос. Я выпрямилась и увидела толстого дядьку в красных шортах, футбол и шлепках на боссу, ногу удивилась. Во мне? Что я сделала? Спортсмен покачал головой, тут только я заметил в его огромной руке поднесенный к уху несообразно крохотный телефончик, казавшийся совершенной игрушкой. «Нафига купила маломощный комп?» — гудел дядька, медленно тащись по коридору. «Сколько туда информации впихнешь, а? Мне надо кучу всего сохранить». Я снова села на корточки. Компьютер. Скорее всего, менеджеры держат все сведения именно в нем. Служащие, не работающие в залах и медицинских кабинетах, покидали свои рабочие места в 9 вечера. Я порождала еще час для уверенности. Потом взяла на ресепшн ключи от офиса. На всякий случай, если дежурная начнет задавать вопрос, у меня был заготовлен ответ. Велели вымыть помещение, где сидят администраторы. Но девушка за стойкой даже не повернула головы, когда я, громыхая ведром, подошла к шкафчику, где хранились ключи от служебных помещений. Наверное, она решила, раз уборщица собралась открыть какую-то дверь, значит, ей это приказали».